Глава 35 Помимо вполне выгодного размена нескольких единиц маны на полтора десятка эссенции, я получил еще и повышение личной репутации, а также рекомендации по настройке амулета для смартфона. Я полагал, что он только для связи на наизнанке, но тут оказалось интереснее. Штука многофункциональная, но для дополнительных возможностей нужен дополнительный софт. Небольшая настройка амулета, специальная программа на смартфон, и он работает как мага-радар. Однако... Меня даже заверили, что существуют проги, с которыми можно призывать духов. Тут и я смотрю, амулет такой дорогой, но блин, это уже настоящие продвинутые мага-технологии. Реально интересно... «Щука мог бы и сообщить, хотя он, возможно, и сам не знал или просто забыл, отвлекшись на свои дела. В любом случае, народ мне помог, скинув проги, которые у них были, и объяснив, что к чему. Очень даже полезно. Единственная моя сенсорная способность – это статус бары, а в других мирах они не видны, да и остальное может пригодиться. Вполне искренне поблагодарив компанию, я лег спать. «Прибыли!» – разбудила меня Лионесса. «Ты же хотел сам все посмотреть?» Зевнув, я поднялся и кивнул. «Угу, благодарю». Довольно крупный посёлок у реки жил скотоводством, рыбной ловлей, но в первую очередь добываемыми неподалёку на дне озера самоцветами. Глава посёлка являлась заодно и хозяйкой мануфактуры, где драгоценное сырьё обрабатывали. Ну, я полагаю, что первично как раз производство, из него и пост главы вытекает. В любом случае, все пути сотрудничали как раз с ней – Я саму ее не видел, в усадьбу Зои отправилась без охраны, но кланеры объяснили, как оно работает. В поселке их ткани, духи и некоторые другие вещи обменивались на обработанные самоцветы, которые на земле пойдут в дальнейшую переработку как компоненты сложных амулетов. Помимо этого, дальше наш караван пойдет уже вместе с отправляемым отсюда, который повезет продукцию поселка покупателям в город. Все это было частью давнего договора, который у клана был с местными властями. А нам все это охранять. Ну, судя по тому, что местные дети, одни мальчишки, с любопытством и без страха бегали вокруг каравана, отношения у клана с местными действительно давние и доверительные. А судя по тому, что именно они привезли на обмен, аборигены действительно очень похожи на людей. Вот что. Присоединившихся к нам повозок аборигенов было две. Одна полностью загружена мешками с шерстью, и кроме кучера Куа на ней никого не было. На второй тоже лежали мешки, но помимо них я заметил металлический сундучок, и там были пассажиры две пары саргов-охранников, двое мужчин, две женщины, даже в деле парами. Интересно, женятся они тоже сразу парами. Оказалось, да. Не всегда, даже не в половине случаев, но такое весьма распространено. Ну, логично. Поведение аборигенов вполне соответствовало описанию. Все они охраняли груз, но мужчины то и дело переговаривались между собой и с кланерами, в то время как женщины хранили молчание, лишь подозрительно поглядывали по сторонам и на нас. Так и ехали. Скорость движения с добавлением местных упала, их вполне земного вида лошади вообще двигались медленнее големов, вдобавок нуждались в отдыхе и пище, так что вечером мы встали на привал». Местные организовали свой костер, вернее, два, поскольку карлики устроились отдельно, обустроив сперва стоянку хозяевам, а кланеры и я воспользовались переносными плитками. У меня была газовая, а у них, похоже, магические. Разнообразие, однако. Кстати, во время ночевки впервые попробовал местную еду, аборигены поделились. От места привала до города оказалось всего часа два пути. Похоже, когда-то рядом или даже вокруг рос лес, но он оказался практически полностью вырублен. Похоже, даже одиночные скалы оказались стесаны на строительный материал, если судить по попавшимся пару раз остаткам, и по окружающей город каменной стене. Как уже упоминалось, огнестрельное оружие в этом мире уже знали, и существовало в том числе артиллерия. Однако мы находились на провинциальных задворках мира, где подобное вооружение может и встречается, но в основном в байках. Маги и сравнимые силы попадаются и здесь, но стены все равно остаются достаточно надежным оборонительным сооружением. Впрочем, я незамедлительно узнал, что данная стена – скорее символ богатства столицы независимого государства, чем реальная мера защиты. Невзирая на вялотекущие войны в регионе, данное государство соблюдает нейтралитет, предпочитая торговать со всеми и не воевать ни с кем. Собственно, поэтому кланеры с ним и имеют дело. В городе у кланеров имелась еще одна опорная точка. На этот раз совместная с ювелиром. Понятное дело, демоном, коими мы здесь объективно являемся, проще подписать договор с местными, чем открыть свою лавку. Хотя понятно-то оно понятно, но я вот осознал, только столкнувшись с этим. Действительно, как ни обдумывая вопрос, все равно нужен реальный опыт. И лучше учиться на чужих ошибках. Электричество в городе кое-где было, но играла роль диковинки ради понтов. По крайней мере, с водопроводом все было нормально. сантехниками, естественно, были все те же карлики Куа. Они вообще оказались на первый взгляд незаметны, но если присмотреться практически везде, такое впечатление, что их раза в два больше, чем саргов. После того, как мы прибыли на место, груз отнесли на склады, а кланеры расползлись по выделенным им помещениям, намереваясь полежать на нормальных кроватях, нам выдали немного местных денег, вышли из платы, естественно, и порекомендовали прогуляться. Хм, так запросто? Видимо, уверены, что проблем не будет. Несмотря на мое предложение сопровождать ее, уж я-то с автокартой точно не заблужусь, Натаниэль вежливо отказалась, сообщив, что хочет прогуляться самостоятельно. Меня это беспокоило, но настаивать тоже было бы как-то неправильно, тем более, что она выглядела совершенно уверенной, так что я сдался. Куалона, похоже, тоже беспокоилась, так что меня сопровождала Лионесса. Хотя мы с ней смотрелись то ли как мать с сыном, то ли как старшая сестра с младшим братом, меня это не беспокоило. А вот поддержку может обеспечить бесспорно. Мало ли что. «М-да, культурный город, хоть и столица». Ну, как я понимаю, вся эта чистота и благолепие держится на эксплуатации Куа. Но пока эта сторона города не видна, хорошо. В том числе хорошо и лично для меня. Заметив на автокарте пометку, я наткнулся на распродажу. Амулеты здесь вообще намного дешевле, чем на Земле, а тут еще и со скидкой. Даже если это какая-то халтура, для меня это не имеет значения, а дешевле все равно не будет. Амулет полета, правда, увели практически у меня из-под носа, но зато я... Парам! Разжился исцеляющим. Я бы и несколько взял, но в продаже оставался только один. В общем, возвращался я в приподнятом настроении. Тем более заодно составил прикидки, что здесь продается дорого, а что дешево, тоже польза. Эссенции маловато, но будет во что ее вкладывать. Лечилка, усиление щита и даже охотничий амулет, который должен бы помочь выслеживать добычу. Все это очень полезно. Когда я вернулся, Натаниэль уже была на месте. Она беседовала о чем-то с, не уверен в ее точной должности, менеджером, что ли, женщиной-саргом, присматривающей за здешним хозяйством, в общем. «Вы как раз вовремя», — сообщила Дорью, — «я должна вам кое-что сообщить. У меня в городе был небольшой инцидент». Я слушаю, мрачно вздохнул я. Знал же, что не следует отпускать ее одну. Это оказалось совсем не то, чего я опасался. Оказывается, Снегурочка купила невольника». «Дурное влияние куалоны «А нет. Во всяком случае, не совсем. Она выплатила долг какого-то Куа, вернее, долг плюс штраф за воровство. В итоге сейчас он все это, да еще и почему-то с процентами, должен ей. И просто прощать долг девушка совершенно не планировала. Он работал старшим техником, но затем на мануфактуре случился большой пожар, который ее практически полностью уничтожил». «Он рассчитывал устроиться на другую фабрику, но его избили и ограбили. Отобрали значок профессии, а без него брали только на самые низкие должности», пояснила историю Дарью. «Как-то так. Я проверила. Он не врет. И действительно хороший мастер. Механик и специалист по заготовкам для амулетов, хотя среди а таких довольно много». «И...» – осведомился я. «Считаешь, он может быть полезен?» Она кивнула. «Если наш клан собирается что-то производить, нам понадобятся и рабочие руки». Хорошие инструменты требуют обслуживания. К тому же, хотя он и не маг, его умения определенно пригодятся для производства амулетов. «То есть ты хочешь тащить его к нам?» – вздохнул я. «Что насчет наших нанимателей и его самого?» Они не возражают. «Ладно, глядишь и будет полезен. Но ответственность на тебе. Считай, открываем новое направление с тобой во главе». «Потянешь?» Она снова кивнула. «Хотя ваше содействие все равно потребуется». «Куда уж без главы в маленьком клане!» – проворчал я. Наша Снегурочка предложила своему невольнику не отработку долга за зарплату, а процент от того, что он потенциально сможет заработать с ее помощью. Плюс кормежку, пока ничего не организовано. Кажется, то, что работать придется в мире демонов, его скорее заинтересовало, чем напугало. В городе пришлось задержаться на несколько дней, какие-то сложности торговые и политические, очередная напряженка с соседями, которые давно хотят откусить лакомый кусочек от здешних богатств, доселенок не хватает. В любом случае, контракт это предусматривал, да я и так был не против, тут столько всего вкусного, в прямом и переносном смыслах пара моих напарниц тоже проводила время с пользой леоннесса даже немного подзаработала на каких то боях и заполучила пару кавалеров которые не отстали от нее даже после того как она сообщила что демон по моему даже как икуа это их заинтересовало еще больше снегурочки новокуа я изучил высокий разум низкая удача да и все остальное в общем то кроме ловкости. Она тоже неплоха. А сам карлик такой же, как остальные из его племени – мелкий, носатый и с рыжей бьющейся шевелюрой, хотя у этого еще были довольно длинные усы. Левый ус длиннее правого. Он утверждал, что правый обгорел при пожаре. Дурью, к слову, детально вела бухгалтерскую книгу, куда записывала долги своего приобретения. Учитывая, что она вписала туда одежду и питание, девушка твердо намерена не делать поблажек и выжить из карлика все возможное. Впрочем, он уже в первый день начал зарабатывать. Сперва за точкой ножей, затем починкой каких-то механизмов по дому, вроде кухонного лифта. Похоже, наша полуфея все-таки потратила деньги разумно. А вот Лионесса, кажется, вообще не тратилась. Она шла в плюсе. Про бои я уже упоминал, вдобавок ее кавалеры водили ее по ресторанам и развлекали. Подозревая, если бы с нами была не она, а Кэти, было бы еще веселей». Я, признаться, тоже был бы рад подзаработать, но у меня с этим было туговато. В бои магов не допускали, а других навыков для быстрого заработка у меня нет. Ну, есть зелья, но тут полно своих зельеваров, значительно превосходящих меня. Да и кто станет покупать с рук у неизвестного продавца? Оставалось просить часть своего жалования местными деньгами и одалживать у Лионессы». Благо, ей они были не особо нужны. Я даже подумывал о том, чтобы поискать покупателя на эссенцию, но пока решил воздержаться. Так прошло два дня. Я рыскал по городу, изучая возможности и выискивая хорошие покупки. Лионесса зарабатывала и развлекалась. Снегурочка проворачивала какие-то свои темные делишки. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы Куалона за ней присматривала, но меч категорически отказывалась покидать мою ауру без действительно серьезной причины. По городу ходили слухи, что соседи стягивают границам, поблизости от города все же государство здесь совсем небольшие, войска. Однако особого значения этому никто не придавал. Не в первый раз. Попугают и снова разойдутся. Даже если попытаются пойти на штурм, им ничего не светит. Город хорошо укреплен, и здесь сейчас несколько сильных магов. Кажется, к последним относили и нас с клонерами всех путей. Артем! Я резко проснулся, встряхнувшись, и обнаружил перед собой Снегурочку в ночной сорочке. Ночь на дворе вздохнул я, одним глазом выглянув в окно. В чём дело? Кажется, у неё ещё и ничего нет под сорочкой, хотя грудь всё равно присутствует скорее символически. «У меня важная информация», — сообщила девушка. Я снова встряхнулся, избавляясь от посторонних мыслей. «Спасибо, Кэти. Это оказалось несложно». «Слушаю». «Проклятие. Информация действительно важная. Я бы даже сказал «авральная». Крик...» Коа Натаниэль чуть раньше разбудил ее, сообщив, что узнал от своих родственников. Городские Коа планируют восстание. Представители того самого соседского государства убедили их, что если карлики помогут захватить город, то после смены власти им добавят прав. Вполне возможно, что и не врут, поскольку на их территории у Куа прав действительно больше, но для нас важно, что уже через пару часов городские карлики собираются саботировать оборонительные сооружения, открыть ворота и убить тех, кто может помешать вторжению: градоуправителей, офицеров и магов. Вот же дерьмо. Ты уже сообщила Зои? Осведомился я, спешно собираюсь. Из соседней двери появилась уже собранная Лианесса. Нет, я сразу направилась к вам. «Ладно, значит, одевайся, хватай своего Куа и сообщим нанимателям. Все-таки это тоже наша работа, хоть на такое мы и не подписывались». По крайней мере, глава экспедиции восприняла сообщение всерьез. Хотя, сдается мне, была в спальне не одна. «Мы возвращаемся», — через минуту решила она. «Забираем груз и уходим из города. Наши партнеры попытаются предупредить власти, но, насколько я знаю здешнюю систему, шансов на то, что из этого что-то выйдет, мало». Печально, если город захватят, но у нас есть и другие варианты, да и с новой властью постараемся наладить отношения. Но все это потом, сейчас не стоит рисковать». Говоря это, она рассылала смс и духов вестников. «Кажется, к концу короткой речи весь дом уже был на ногах. Займите места в фургонах и будьте готовы ко всему», – закончила женщина, и я согласно кивнул. Несмотря на спешку, на то, чтобы погрузиться и выехать из стойла, потребовалось время, особенно партнёрам кланаров аборигенам, да ещё большая часть работников торгового представительства тоже увязалась с нами. Блин, еле тянемся! До городских ворот мы добирались не меньше часа. Ну, в принципе, запас времени ещё есть, но всё же спешить нужно, а тут плетёмся, как улитки. Ворота оказались закрыты. Кучер стоящего перед ними экипажа, похоже, какая-то важная шишка или просто кто-то богатый, без искры переругивался с символическим охранником ворот, объяснявшим, что открывающий механизм сломался, как раз чинят. Мы с дамами, зои была с нами, переглянулись и спрыгнули с повозки. «Уважаемые, нам тоже нужно срочно покинуть город, и у меня есть решение», произнес я, зажигая на ладони светлячок. «Я маг и владею ремонтным заклинанием. Возможно, так будет быстрее и удобнее для всех». Я даже готов не брать с вас платы». Помедлив, стражник бросил взгляд на меня, на экипаж, на караван за моей спиной и вздохнул. «Ладно, мастер-маг, попробуем». Он направился к зданию, примыкающему к городской стене. Я последовал за ним. Внутри оказалось темно, и помещение освещал только мой светлячок, продолжающий гореть. Впрочем, освещение было так себе, и я оставляла большую часть помещения во власти теней. Какие-то механизмы... «Проклятые карлики!» — проворчал стражник. «Куда они подевались?» «Ну и к бесу их!» Вот мастер-маг. Взгля... Оборвав слово, стражник захрипел и принялся заваливаться. В его горле торчала короткая стрела. И еще одна отскочила от моего персонального барьера. «Атака!» — выкрикнул я, предупреждая оставшихся снаружи. «Магическая броня!» Не знаю, простые это были стрелы или зачарованные, подозреваю первое, но урон барьеру они нанесли небольшой, даже несмотря на то, что в меня тут же ударила еще одна. «Бабах!» Когда мир перестал вращаться, я сперва восстановил барьер, от которого мало что осталось, и только после этого поднял взгляд, пытаясь встать. Где-то вдали в городе послышалось еще несколько взрывов, и, кажется, более мощных. Я поднялся на одной руке и обнаружил перед собой экипаж. Перед его открытой дверью на земле лежал истекающий кровью кучер, а чуть дальше в дверной проем из каких-то странных арбалетов целились пара «Куа». Веревка рванулась с моей руки вперед, прежде чем я успел осознать происходящее, но стрелы оказались быстрее. Вокруг экипажа внезапно возникла черная сфера. Карлики делают еще один залп. Без перезарядки веревка хватает одного из коа, сфера лопнула. Отбросив схваченного стрелка в сторону, я попытался ухватить и второго, одновременно бросаясь к экипажу. Куа еще раз выстрелил в экипаж, словно это пистолет, а не арбалет, и попытался увернуться, но веревка спеленала его в прыжке». Взрыв разорвал веревку вместе с пленником. Самоубийство или случайное срабатывание? Неважно. в Восстановление предмета пробормотал я, заглядывая внутрь экипажа. Проклятие. В экипаже было три человека, то есть сарга. То есть два. В углу стояла пожилая женщина в сером платье с кровоточащей правой рукой, закрывая собой светловолосого подростка. Еще один подросток, темноволосый паренек, по виду на пару лет моложе меня, лежал на полу, опрокинувшись на спину, пронзенный двумя стрелами. Изучение существа. Мертв, проклятие. Я опоздал на секунду, даже меньше. «Инвентарь», — признес я, оглядевшись и убедившись, что других врагов поблизости нет. Лионесса со Снегурочкой контролирует окрестности, а кланеры изучают ворота. Спешащих к месту происшествия аборигенов заметно тоже не было. Вытащив ящик с зельями, удобных каждый тип в своем отделении, я выбрал целебное и, откупорив его, протянул женщиной. Видимо, гувернантке или кому-то в этом роде. Я уже знал, что мои зелья для местных годятся, по крайней мере, целебные. «Целебное зелье», — сообщил я. Второй подросток выглянул из-за спины женщины. И отрубилась. Эта девочка оказалась. «Неважно. Благодарю вас за помощь, мастер-мак», — отозвалась женщина, принимая зелье. «Если бы не вы, мы все были бы мертвы». Я кивнул и вернул ящик обратно в инвентарь. Повернулся к своим. «Что там с воротами?» «Заблокированы намертво», сообщил кто-то из кланеров, осматривающих ворота при свете горящего здания и каких-то чар. «Там не только механизм сломан, сами ворота тоже заварены. Они не хотели, чтобы кто-то мог сбежать». «Какие есть альтернативы?» – осведомился я. подозревая что у других ворот, кроме тех, что напротив армии, то же самое. И в ближайшее время, скорее всего, сюда ломанутся горожане, желающие сбежать из города. Можно попробовать путь контрабандистов», – неохотно сообщил один из наших спутников саргов. «Но нас слишком много, и все эти повозки...» «Что насчет изнанки?» – осведомился я. «Или, может, кто-то сможет выбить эти ворота?» «Ворота так просто не выбить, а изнанка. Здесь нет маяков», – покачала головой Зои. «Маяки у меня есть», — сообщил я. «Что насчет защиты города? Сможем ли вообще войти и выйти?» «Думаю, стоит попытаться», — сообщила зои В итоге мы разделились на две части. Кланеры, снова погрузив на себя свои грузы, должны были выбраться из города через изнанку, а баригены же со своим имуществом собирались воспользоваться подземным ходом контрабандистов. Гувернантка, с остающейся без сознания девочкой, увязалась с нами». Все-таки защита со стороны изнанки у города была, и что интересно, практически такая же, что и у дома Емельяновых. Огромная стая серых туманных псов, набросившихся на нас, стоило нам войти наизнанку. Однако сражаться мы и не собирались. Нам было достаточно сдержать их и пройти несколько метров, чтобы, выйдя в нормальный мир, оказаться за городской стеной. Нет, там был некий барьер, но здешняя защита явно не была рассчитана на массовый исход магов наружу. Похоже, ее создавали для того, чтобы не впустить одного-двух магов внутрь. «Все целы!» — осведомился я, когда мы вновь оказались в нормальном мире. Послушался хор утвердительных ответов. Хм, «А почему вообще я тут командую, а они слушаются?» «Это же работа Зои!» Хотя, с другой стороны, ситуация по профилю охраны. «В таком случае живо двигаем отсюда. Вернемся наизнанку, когда перейдем в другую зону». «Так», — сообщил я, изучая автокарту, — «все мои маяки далеко отсюда, но довольно близко находится зона, которая в нормальном мире находится неподалёку от одного из маяков. Проблема в том, что я понятия не имею, что там находится. Вряд ли что-то, что может быть опасно при выходе, но стоит ли рисковать с этим? Или лучше пройтись в нормальном мире?» «Я не думаю, что идти по дороге будет безопасно», — сообщила Леонесса. «На месте напавших я бы разослала диверсионные отряды вокруг города. Нам лучше отойти подальше». «Доверюсь твоему опыту», – пробормотал я. «Да, везет мне на приключение И ведь дополнительная плата в контракте прописана только за продление сроков. В следующий контракт нужно будет вписывать форс-мажоры». Послышался плач. Похоже, девочка очнулась. «Еще и с этим нужно что-то делать», – вздохнул я. «Они рассказали, кто такие и откуда?» «Аристократы с юго – сообщила женщина. «Дети должны были учиться магии, но родственники, у которых они жили, разбудили их посреди ночи и отослали домой» видимо, что-то знали. Доведем их до Самоцветного, а там пусть дальше сами добираются, решил я, имея в виду поселок партнеров клана. Пожалуй, стоит сразу объясниться. Я направился к этой парочке. На полпути сообразил, что не обязательно самому этим заниматься, можно просто передать. Но раз уж начал... «Валгус!» — ревела девочка. Гувернантка с перевязанной рукой все-таки слабоваты мои зелье с беспомощно печальным выражением лица стояла рядом с ней, опустив здоровую руку на плечо подопечной да как Как-то я даже не уверен, что удастся поговорить». Несмотря на рев, женщина как-то услышала меня. Или, возможно, почувствовала. Вполне возможно, что есть какие-то сенсорные способности. Я проверял, слабенькие магические способности у нее есть. К слову, класс так и оказался гувернантка. Хотя наизнанку можно таки попасть и без них, как показала Снегурочка, утащившая с собой своего куа. Сейчас они, впрочем, держались в стороне от пострадавшей от коротышек пара аборигенов. «Вы хотели о чем-то спросить, мастер-маг?» – поклонившись, спросила женщина. Девочка продолжала самозабвенно рыдать, но сейчас перешла в фазу всхлипываний, так что разговаривать было можно. «Скорее сообщить. Мы идем к поселку Самоцветному, там вас оставим. Или вам есть что сказать?» «Только снова поблагодарить и пригласить во владение». Внезапно девочка резко развернулась. Гувернантка от неожиданности не закончила фразу. Девочка всклипнула еще раз и как-то растерянно шагнула вперед. «Ваалгус!» – еще раз повторила она, шмыгнув носом, а затем неожиданно бросилась ко мне. Охватила руками, вжавшись лицом куда-то в район груди, насколько позволял барьер, и снова заревела. «Эм». Я растерянно посмотрел на гувернантку, указывая большим пальцем на девочку. На лице женщины появилось странное выражение. Помедлив секунду, она положила на голову девочки здоровую руку, и та обмякла. Спит, кажется. «Простите, но я не могу ее нести», — произнесла гувернантка, указывая на раненую руку и осторожно придерживая здоровой подопечную. «Что-нибудь придумаем», — отозвался я. «Чего это она?» «Могу предположить, что это сбой узнавания», — немного помолчав, сообщила женщина. «Это случается в подобных ситуациях, особенно с подростками. Потеряв свою половинку, принимают за нее кого-то, кто был рядом». «Ясно. Некая свойственная местным форма психического расстройства. Ну, пока подержим спящей, а там пусть сами разбираются». В обратную сторону кланеры тащили меньше груза, так что доброволец для переноски девочки нашелся. К сожалению, мой план продержать ее спящей, а потом оставить в поселке и предоставить местам самим разбираться, не сработал. Сонные чары выдохлись еще до того, как мы вышли с изнанки. «У гувернантки не только маны мало, но и навыки посредственные». И как только девочка очнулась, она тут же потребовала позвать брата. Изображать его пришлось, естественно, мне. Гувернантка честно делала, что могла, чтобы объяснить подопечной, что ее брат сейчас занят, но та не желала слушать и в буквальном смысле вцепилась в меня обеими руками. Вот только психов мне и не хватало для полного счастья, хоть бы пальцы пересчитала. Ее кое-как удалось убедить отпустить меня, но отходить, выпуская меня из вида, девочка, которую звали Ринна, отказалась категорически. «Кажется, она в буквальном смысле боялась, что я исчезну. Видимо, чтобы сбежать, придется ее вырубать или оттаскивать силой».